192. Указую силы Духа собрать, чтобы сдержать натиск хаоса. Стихии в состоянии хаоса тяжко воздействуют на состояние человека, ибо человек состоит из сочетаний стихийных элементов воды, земли, огня и воздуха. Находясь в неуравновесии во мне, Они стремятся такое же неуравновесие внести и вовнутрь. «И приказал ветрам утихнуть, так повелевает стихиями и приводит их в равновесие тот, кто внутри себя утвердил равновесие и подчинил их своей воле». В этом смысле овладение собой. «Стихиями можно управлять, но прежде победив их в себе». В этом особое значение гармонии человеком в микрокосме своему утверждён. В человеке есть всё, что имеется в космосе. Человек это мир, подчинив в себе элементы, составляющие микрокосм человеческий, приобретает человек способности и право этими же элементами вне себя повелевать. Так рождается власть человека над миром. Я победил мир. формула завещанная человеку владыкой, как путь приобретения власти над ним. И говорил он, как человек имеющий власть, так сказано про владыку. Власть над материей не мечта, но возможность сулённая и достижимая через победу над собой. Для того, чтобы вооружить человека без единого аппарата, эта власть должна быть достигнута. Все ступени восхождения духа есть ни что иное, как ступени овладения микрокосмом своим. Потому желающий стать победителем силы духа должен направить внутрь себя. Мы не можем преодолеть в других людях того, что ещё не преодолено в себе. Авладение собою может быть посна владыкой лишь при понимании того, что оно означает. Всякое преодоление себя вызывает в человеке новых сил преодолевающих. На каждое преодоление организм отвечает умножением сил, суждённых человеку. Думают, что бесплодна борьба и преодоление. Это неверно. Ценнейшие огненные энергии откладываются в организме в виде кристаллов и сокровищ камени растёт. Потому считаем трудности благословением. и их не избегаем. Истинно, дух может победить все, и нет ничего в мире, чего не могла бы преодолеть огненная воля человека. Но надо дерзать, надо научиться дерзанию смелому, опрокидывающему заплесневелые представления о беспомощности человека. Человек может все, ибо, говорю, ныне возможно все. Неисчерпаемый потенциал духа человеческого надо понять. В случае препятствий неодолимых надо копнуть ещё глубже. Огненной мощь человека, заперта за семью замками, запоры надо разбить, огненного узника выпустить на свободу и прежде всего надо признать непобедимого владыку в себе. И его силой вести борьбу, одаление стихий и подчинение их воле. твержу о спокойствии не потому ли спокойствие духа есть знак победы достигнутой не надо ни бурь ни молний ни полчищ вражеских ибо внутри человека лежит огромное поле борьбы и преодолений нескончаемых внешние воздействия нужны лишь постольку поскольку они вызывают внутри реакции нужной хочу приучить к состоянию боренья постоянного Безборение, духа нет в восхождении. И всё же кто-то хочет приуспеть без борьбы и противодействий. Кто-то хочет покоя и стремится к нему, но наш девиз борьба и победа. Не есть ли эволюция процесс постоянного преодоления старого новым, и не в постоянном ли преодолении старого заключается её смысл и сущность? Друзья, Радуйтесь препятствиям и трудностям, ибо в них залог вашего преуспеяния. Успокоенцы, ищущие покоя, не от огня и чуждым призывы к борьбе нескончаемой. Состояние духа преодолевающего надо понять как состояние восхождения непрерываемого, и не во внешних условиях дела. Но во власти сознания над ними и над миром внутри, над которой они постоянно воздействуют, стремятся вывести его из равновесия. Или условие властвует над человеком, или человек над ним. Власть заключается в достижении состояния равновесия духа, ничем не колеблимого. Лишь только тогда воля может мощно ринуть энергией огненной по нужному направлению. Желайте равновесия всей усилию духа, ибо в нём власть и тайна овладения огненной мощью. Власть над природою давняя мечта человечества, достижима.